«Поинтересовался Лавр?» «Да, вроде бы нормально, воевать не хочет». «Это хорошо. Думаю, что от него нужно отстать по вопросу камня бессмертия. Отмени награду». «Как скажешь». «А как этот камень добывать будем?» «Купим». «Предложим нормальные бабки или ресурсы, но чуть позже. Сейчас нам нужно базу на юге развлечь». После этого Лавр высунулся из окна и крикнул водителю, что пора двигаться. В комнате было сумрачно. За столом помимо Макса сидел Кукур, майор и Маришка. Из командиров не было только Марика. Он еще не вернулся с выхода в Луки. Тема обсуждения была довольно простой. Что делать с новичками? За последние несколько дней пришло уже пять человек. Их нужно было как-то организовывать. И обеспечение тоже необходимо организовать. Максим не знал, что с этим делать. Поэтому сразу обратился к друзьям. Первым взял слово майор. «Люди – это хорошо, но нужно их организовывать». Давай сделаем силовое звено. Выделим отделение из десяти человек и поставим над ними человека. Пускай, например, периметр охраняют. У нас же по периметру кусты, хмыкнул Кукур. Неважно, возразил майор. Кусты тоже можно охранять. Тут главное в том, что люди не будут расслабляться, да и дополнительная защита лишняя не будет. Хорошо, ответил, кивнув Макс. Выделим десяток. Кого командовать поставишь? «Дымыча», — сразу сказал майор, как будто это было уже заранее решено. «Он нормальный мужик», — уже себя показал. «Отлично, организовывай», — сказал Макс. «Мариш, а что у нас с припасами?» «Ну, сейчас на всю шопло хватит на месяц», — произнесла девушка. «Так, значит, нужно больше артефактов собирать, пока снег не лёг, и тягать за них сухпай». Максим уже занялся планированием. «Кугур, собери две команды для выхода. А теперь работать». Зеленый хлопнул ладонью по столу, и все вышли. Задержалась только Маришка. Она подошла к Максиму, поцеловала его в щеку и тоже пошла заниматься своими делами. Странные дела иногда творятся в головах у людей. Вот, казалось бы, делай свое дело, тем более, что тем и стоящие. Нет, но нужно еще больше нахапать. В результате голову люди теряют, причем зачастую теряют голову не в переносном, а в самом прямом смысле. Лазарь таких насмотрелся в своей жизни. Итог всегда был одинаков. Вот и сейчас связной принес известие от какого-то хитровыделенного чувака. На одного связного вышел какой-то чувак из военных. Он предлагал сливать инфу в обмен на бабки, а еще спихивать оружие и боеприпасы. Вот теперь Лазарь сидел и думал, нужно ли ему оно или нет. С одной стороны, весьма любопытно было получать информацию о том, что происходит у военных. С другой стороны... «Сдав этого придурка, можно задружиться с вояками. Это был большой вопрос». «Ладно, пока пускай живет. А там видно будет». Лазарь подозвал одного из шестерок и сказал передать согласие. Хмарик со сталкерами шли по лукам. Шли тяжело. Геологи их нагрузили серьезно. Но даже сейчас бойцы были на стороже. Последнее время то тут, то там появлялись мелкие банды. Сталкеры-одиночки возвращались в город на зимовку и постоянно дрались за уцелевшее здание. Попасть под раздачу никто не хотел. Уже ближе к выходу прямо перед ними начали стрелять. Обходить желания не было, поэтому сталкеры залегли, решив подождать. И действительно, стрельба быстро прекратилась. Еще через 10 минут на дороге показался одинокий мужик в полевой разгрузке. Моряк узнал его. Как-то он с этим сталкером зимовал возле локни. Звали его Сутулом за дефект позвоночника. Так как больше никого не было на дороге, Марик решил показаться. Он встал и крикнул: "Сутулы, здорово!" Сталкер резко упал за какой-то куст, благо стрелять не стал. "Марик, ты что ли? Да, я это. Чего ты такой шуганый стал? Ты один?" поинтересовался Сутулы. "С друзьями. Но воевать не хотим." Сутулы встал из за укрытия и подошел к Марику. При этом он был настороже и держал автоматную изготовку, периодически бросая взгляды на оленя и Санча. «Так чего ты такой шуганый?» — повторил вопрос Марик. «Будешь тут шуганым», — проговорил Сатулы, немного расслабившись. «Меня с напарником какие-то придурки сейчас прижали. Дугу положили, а я удрать успел. Это они сейчас стреляли. Но кто же еще? Засели возле дороги и ждут, пока кто-нибудь из сталкеров подойдет. Спасибо за информацию». Поблагодарил Марик и, повернувшись к товарищам, сказал, «Нужно в обход топать». Сталкеры взвалили на плечи мешки и уже двинули в сторону ближайшей развилки, когда их окликнул сутулый. «Марик, а правда, что ты к новым больничным присоединился?» «Да, правда», — ответил сталкер. «А что?» «Ну, мы вообще шли и хотели к Снуфу податься. Он набирает людей. Точнее, Дуга хотел. А я, ну, ты сам знаешь, не люблю это бандитство. Короче, можно с вами?» Ребята шустро отгрузили новому попутчику часть груза, и увеличившаяся группа двинулась дальше. Марик же задумался над тем, что раньше в зоне не водилось такого, чтобы банды отлавливали сталкеров с целью грабежа. Это был плохой знак. Очень плохой. Нужно будет обмозговать это с Максом и остальными. В баре бешеного была гнетущая атмосфера. Сегодня тут не было ощущения праздника, бухла и доступных женщин. Собравшиеся внутри сталкеры были мрачны и серьёзны, оставшиеся снаружи также не блистали радостными улыбками. Фактически, тут проходила стрелка между Лазарем и ментовской бригадой. Единственное, что радовало обе стороны, порешать вопросы собрались в баре, а значит, вроде стрелять не собирались. Напряжение возникло по причине кровной и генетической неприязни криминала и полиции. Эта неприязнь сохранилась даже когда обе бригады оказались по одну сторону баррикад. Собственно, причина стрелки была банальная. Ребята из Лазаревских схлестнулись в лучове с ментовскими. В итоге с обоих сторон было по паре раненых, тема была случайной. И в целом не стоило выеденного яйца. Но Феликс, бригадир ментовских, чего-то забудил и решил встретиться. Пришлось соглашаться. Воевать в открытую скопами Лазарь пока не планировал. Но вроде все порешали. Феликс, как оказалось, был не в обиде. Просто хотел утрясти этот вопрос, чтобы непоняток не возникло. И уже после разруливания этой темы он сказал. «Лазарь, у меня предложение есть к тебе. Хочу территории поменяться». «И что ты хочешь?» – прищурившись, спросил Лазарь. «Короче, ты мне район Щёрца, а я тебе Баландина. Хм, и в чем прикол? Ну, я хочу снуфа допинать. Нехрен этой собаке в нашем городе делать». Тягаться вокруг вашей территории долго. Напрямую могут быть терки. Даже если мы в нормальных отношениях будем. Короче, давай меняться. А если я откажусь? Ну, снова мы свалим. Он сейчас на одной ноге стоит. И тогда наша группировка будет почти полгорода держать. А на тебе надо заранее с нами на ножи вставать? Мне надо. Но подумать надо и потереть с пацанами. Сам понимаешь. Могут и не понять. «Понимаю, но ты пока что думай», — сказал Феликс, наливая себе водки. «Неделю. А пока давай накатим по стакашке за нормальную фартовую жизнь». Переход по зоне прошел тихо и спокойно. Марик с подросшей группой зашли в полевую базу геологов, которая уже сворачивалась на зиму. Там они переночевали, после чего двинулись домой. Зона была тихой и на вид безобидной. Осенью иногда выдаются такие хорошенькие деньки, когда просто приятно жить без оглядок на риски и трудности. Это был один из таких дней. Сталкеры уже вошли в сокольники, когда услышали стрельбу. Полили где-то в стороне больницы. Марик дал команду остановиться. После короткого совещания они решили сделать временный схрон. Короче, скинуть вещи в стороне от тропы, чтобы быстрее добраться до больницы. Так и сделали. Дальше они бежали. Стрельба периодически то нарастала, то затихала. Иногда слышался пулемет. Похоже, это был Макс. Марик уже не сомневался, что кто-то или что-то напал на больницу. До места добрались минут за 10, ну а может за 15. Тут уже стала понятна диспозиция. Группа из пяти человек обстреливала больницу. Пацаны отстреливались, причем успешно, так как нападающих изначально было семеро. Двое уже дней стреляли. Марик жестами подозвал парней и шепотом пояснил, что хочет сделать. «Сейчас вклиниваемся с фланга. Стреляем по выбору. Я беру на себя крайнего. По нему не стрелять. Хочу взять его живым». Мужики согласно покивали и рассредоточились. Марик дал отмашку, и они начали стрелять. Из пятерых трое сразу упали. Еще двое, поняв, что по ним стреляют с тыла, бросились бежать. Причем здорово ломанулись в полный рост и по прямой. «Такие идеальные мишени!» Их сняла очередь из пулемёта со второго этажа больницы. Один из нападавших был жив. Марик стрелял по ногам. Перед тем, как к нему подойти, сталкер крикнул в сторону больницы, что это он, и аккуратно показался. здания подтвердили, что узнали. Тогда он подошел к раненому. Он сначала дёрнул стволом, но увидев, что вокруг него четыре бойца, бросил автомат. «Вы кто?» — спросил Марик. «Сталкеры!» — ответил раненый, держась за простреленную ногу. «Кто послал?» «Никто!» Пацаны сказали, что тут ладно.